Глава 14. «Принцессы не выходят за единорогов?» «Почему ты пытаешься скрыть тот факт, что вы встречаетесь? В чем проблема?» «Ты вообще можешь представить нас как пород, скажи мне». Егор прислушивался к тихому шуршанию ярких листьев под ногами, пока шел светом к крыльцу. Это хоть как-то успокаивало. Он подбросил связку ключей, оставленных Маргаритой, а поймав их, сжал в руке. «А что не так?» Свет недоуменно пожал плечами. «Это потому, что Марго немного старше тебя?» Светка это тоже выяснила, не удивляйся. «По-твоему, это самый актуальный вариант?» Пришел черед Егора удивляться. «Тогда родители против?» Принялся угадывать друг, твои или ее. «Она перевелась сюда из-за тебя?» «Скрываете, потому что могут быть проблемы?» «Ты издеваешься?» «То есть факт, что Марго здесь из-за тебя, ты не отрицаешь?» Лит рассмеялся смеялся, притормаживая на ступеньках крыльца. «Ну, других вариантов у меня нет. Может, сам просветишь наконец, что происходит?» «Хватит уже то мой сочинять ремнев!» Достаточно было почувствовать едкий запах сигаретного дыма, чтобы понять, чей голос прозвучал у крыльца. Вот только Медведева сейчас не хватало. «Серьезно? Из-за тебя?» Одногруппник выбросил окурок в урну. Усмехаясь, он прислонился плечом к перилам. Несколько его товарищей, стоя неподалеку, теперь с любопытством ожидали продолжения представления. Но устраивать шоу Егор не собирался. На это просто не было ни сил, ни желания. Снова люто хотелось спать и исчезнуть хоть на время со всех радаров. «Но не в этот раз, Ремнев, не в этот раз», дёрнул за шиворот внутренний голос уже переключивший проклятый тумблер. «Верно». Ведь над неизвестно куда пропавший Марго уже высветился индикатор опасности. Если сейчас просто уйдет или скажет, что их ничто не связывает, Медведев не отклеится от нее. В чем твоя проблема? Может, где-то в чьих-то руках есть кукла Вуду, в которую загоняют иголки каждый раз, когда он попадает в такие ситуации. Вот и теперь Егор обреченно знал, что не сдвинется с места. Такие девочки, как Марго, ни за кем не бегают, Ремнев. И уж тем более не станут париться настолько, чтобы даже менять универ. В любом случае, не из-за кого-то вроде тебя. В голосе одногруппника сквозило завистью и раздражением, которое тщетно пытался скрыть за очередной усмешкой. «Я должен поверить в это?» «Да мне без разницы, во что ты собираешься верить». Егор зевнул в кулак, мечтая отмахнуться от Медведева, как от назойливой мухи. «А что не так?» — мешался вид. «Тебе что за дело?» «Не можешь не встрять чужой разговор». «Так она действительно перевелась сюда из-за тебя». Игнорируя его, Медведев смотрел на Егора, в надежде заметить хоть тень неуверенности. Но видел только почти черные тени под его глазами. «Да кто поверит, что за этим зомби бегает такая красотка?» «Да», — добил ответом Егор. «Неужели он действительно произнес это?» «И типа вы встречаетесь?» А какие еще, по-твоему, есть причины, чтобы ради меня сюда прийти? Егор ушел от прямого ответа, едва не поморщившись от того, как самонадеянно звучали его слова. Мы встречаемся еще со школы. Родители были против, боялись, что это плохо повлияет на нашу учебу. Но это наша жизнь и наша ответственность, верно? Я очень не люблю, когда кто-то касается моих личных чувств или пытается задеть чувство близкого мне человека. Поэтому прекратим здесь и сейчас. Все согласны? Подойдя со спины и теперь останавливаясь возле Егора, Маргарита устало прислонилась головой к его плечу. У меня разболелась голова. В медпункте дали какую-то таблетку, но она еще неизвестно, когда подействует. Отведешь меня в аудиторию, пожалуйста. Мог бы просто сказать и все. Изобразив, что это его задели бессовестнейшим образом, Медведев отмахнулся, от оставшейся на ступеньках Троицы. Он вернулся к своим товарищам, заведя бессмысленный разговор, тем самым пытаясь скрыть неловкость. Егор повернул голову к Маргарите, продолжавшей оккупировать его плечо. «Удобно?» «Да». «Голова и правда болит?» «Ты как подорожник, стоило приложить, как тут же все прошло», — усмехнулась она. «Идем, подорожник, а то опоздаем». Вид сбежал по ступенькам к центральному входу в корпус. «Медведев не отстанет, если не соврать ему». Тихо стал пояснять Егор, также поднимаясь к двусторчатым стеклянным дверям вместе с Маргаритой. Зато недолгое время, что мы в одной группе, он успел достать всех девчонок. «Ты никого еще толком здесь не знаешь и плохо себя чувствуешь. Это те причины, по которым все было сказано. Просто, чтобы тебя сейчас не доставали. Так что не воспринимаю все всерьез. Я ни на что не претендую». Все и так твое. Одна из створок дверей не удержалась на пружине доводчика и с грохотом захлопнулась перед ними, заглушив слова Маргариты. что ты сказала. Егор придержал дверь, не позволяя той снова удариться. Хватит оправдываться, Ремнев, просто возьми меня. Решая, что наверняка ослышался, Егор повернулся к ней уже в просторном фойе первого этажа. Возьми меня на пробный период. «Вдруг так понравится, что захочешь продлить лицензию?» Маргарита улыбнулась, глядя на его обескураженное бледное лицо. «Считай, что сегодня действует акция, и тебе чертовски повезло. Поэтому просто расслабься». «Ты сумасшедшая?» «Значит, тебе никогда не будет скучно?» «Мне и так не скучно, поверь». На скуку просто не оставалось времени. Да и встречаться с таким, как он... Хотелось бы посмотреть на выражение лица Марго, увидеть она его без рубашки. Хватило бы тогда смелости и дальше забавляться, рассказывая, что он нравится. Наверняка сбежала бы. Егор ушел в свои мысли, поднимаясь рядом с Маргаритой по ступенькам на третий этаж. На лестнице не протолкнуться. Вид не стал их ждать, куда-то исчезая. Видимо, опять решил, что делал этим одолжение. Егор крепче сжал связку ключей в руке, опасаясь отдавать их сейчас Маргарите, и уронить в толпе. Сделает этого аудитория. А сейчас снова прокручивал в голове подслушанный дом разговор. Если спросить ее напрямую, что ответит? Рассмеется. И скажет, что все правда. Скажет, даже если вообще не будет иметь ко всему никакого отношения. Это же Марго. Но хотел знать, что же произошло той ночью. И что с ним самим происходило. В душу прокрадывалось поганое чувство, вызывавшее тревогу. Теперь внутренний голос, этот предатель, все настойчивее бубнил о том, что иногда все не то, чем кажется. И сейчас, молча, идя рядом, Егор понимал, что все больше и больше хотел поддаться этому голосу и убедить себя, что Маргарита действительно просто глупо упала и что боксерский мешок в ее доме остался от прошлого хозяина и что ничего страшного не приключилось. Поранилась по неосторожности. От других вариантов опять болезненно нажимала сердце. Егор вспомнил рассуждение своего школьного приятеля по поводу скрытой влюбленности. Он сам в себе нервно усмехнулся. Полнейшая глупость. Их с Маргаритой ничего не связывало. Они из разных миров. Она никогда не была с ним серьезна. Принцессы выходят замуж за принцев, а не за единорогов. Кто-то из студентов попытался растолкать других, чтобы первым слететь со ступенек. Егор машинально выставил руку перед Маргаритой на уровне ее живота, чтобы защитить рану от неминуемого удара. Снова привычно погружаясь в свои мысли, он поднимался дальше на третий этаж, где было гораздо тише и свободнее. Маргарита притормозила на мгновение от неожиданного жеста. Ее взгляд упал на спину Егора, теперь шедшего впереди. Он даже не осознал, что сейчас сделал, но, черт возьми, не пытался заслонить ее, как поступил бы другой человек, чтобы упредить столкновение. Он хотел защитить определенную часть ее тела. Откуда он узнал о ранении? Увидел вчера, когда спали вместе. Все происходящее она помнила смутно из-за температурой слабости. Но чем, скажите-ка, на милость этот парень занимался, чтобы увидеть ее живот? «Я пропустила все самое интересное». Маргарита вздохнула с улыбкой, но волнение во взгляде, следящем за Егором, никуда не делось. Он видел. Но ничего не сказал. Почему? Зная его характер, причина в неловкости. Будь повязка на ее лбу, обязательно ткнул бы в нее, спросив, а какие ворота головой билась, Да и не мог же связать с ней случившееся в том парке только из-за заклеенного пореза. Почему он вообще должен помнить о той глупой болтовне в автобусе? Егор понятия не имеет, что там произошло. Все, что слышал, это страшилки о расчлененном трупе и прочую ерунду. Он давно уже забыл об этом. Глядя на Егора, она снова подумала о том, насколько разочаруется, если вдруг узнает, кто на самом деле Рейн. В его глазах она была кем-то вроде персонажа комиксов о супергероях, спасающего тех, кто попал в беду. И за ее спиной, несомненно, должен пафосно развиваться плащ. На самом же деле, та, кого Егор звал Рейн, не была героем. Она не мечтала спасать мир. Она хотела защитить только одного человека. И сейчас этот человек шел впереди нее. Что ж до остального... Это было лишь случайным стечением обстоятельств. Она не охотилась, просто оказалась не в том месте, не в то время. Просто не могла поступить иначе, только и всего. Ее двигало не чувство справедливости или праведное желание покарать зло. Все это звучало так пафосно и нелепо. Скорее, это была ярость и чувство омерзения, заставлявшее кровь вскипать, стоило в поле зрения объявиться очередному нелюдю в человеческом обличии, вроде того мужика с ножом. И как же сложно удержаться на грани, поскольку обуревало желание заставить в полной мере прочувствовать то, что причиняли другим. Хотя бы долю того. Ту ночь она хотела выгулять Шекспира перед тем, как ехать домой. Парк находился по пути и отлично подошел для этого. Пес уже закончил свои дела, и они возвращались к выходу, где была оставлена машина. Тогда и заметила того человека. Он зверем из темноты наблюдал за шумной компанией девушек, Вышедших из кинотеатра с последнего сеанса. Бесконтрольный смех, пошатывающаяся походка. Девушки явно что-то хорошо приняли, пока смотрели фильм. И нет, чтобы собраться в кучу и вместе покинуть ночной парк, так обязательно, как в дешевом ужастике, нужно было разделиться. Одна красотка двинулась по пустынной дорожке в сторону выключенных фонтанов, на всю улицу объявляя подружкам о том, что ей приспичило в туалет. Те разразились дружным хохотом. и поплелись своей дорогой, начиная что-то несвязно напевать. Жертва была найдена. Человек с ножом бесшумно двинулся за ней, не покидая скрывавших его деревьев и густого кустарника. Также бесшумно, ощущая под босыми ногами холодную землю, за ним последовала и Маргарита. Глубже накинула капюшон толстовки, пряча волосы и лицо. Ее взгляд горел, а замерзшие пальцы сжимались в кулаки. «Если сейчас использовать Шекспира, то пес просто спугнет», И неизвестно, где еще этот ублюдок станет искать новую жертву. Она велела Шекспиру возвращаться к машине и ждать там. Теперь собирался отвлечь на себя внимание и дать девушке спокойно выйти на людное место. Отвлечь на себя. Пусть попытается сделать то, что задумал. Пусть попытается. И тогда все прочувствует на себе. Маргарита тряхнула тяжелой головой и снова посмотрела на идущего впереди Егора. Как бы хотела она также утратить все воспоминания за последние годы и начать все с чистого листа стереть все навсегда. Рен герой, она лишь человек. Боялась темноты, чувствовала боль, уставала, ревела, хотела покоя, солнца и любви того, кто даже не помнил ее, кто больше не помнил.